Глава 26. Март 2017 года. Нина поссорилась с матерью и в результате осталась без машины. От одного своего приятеля, проживавшего в Блэкполе, Макс узнал, что тут дёшево продают автомобиль, и они решили купить его, а заодно устроить себе отпуск. Как Нина и подозревала, в Блэкполе на исходе октября было очень холодно и ветрено. Гостиница, в которой они остановились, оказалась не самой комфортабельной. И даже при закрытых окнах в их обдранном номере гулял сквозняк, от которого колыхались занавески. Но это не имело значения. Они жили на Золотой Миле, и по ночам её огни через тюль освещали их комнату разноцветными бликами, переливаясь на потолке прямо над их кроватью. Golden Mile В Блэкполе бульвар вдоль набережной, где располагаются аттракционы, казино, кафе, гостиницы, магазины. Нина была в восторге от того, что они приехали к морю. В субботу они проснулись рано и целый день провели на мели. Развлекались у игровых автоматов, ели прямо из бумаги горячую рыбу с жареной картошкой и даже отважились спуститься на пляж и помочить ноги в ледяном море. Новый автомобиль Они должны были забрать вечером, и перед отъездом Макс купил для них билеты в Блэкпульскую башню, где была смотровая площадка со стеклянным полом. Это было перед самым закрытием. Мы в лифте, который в тот последний раз поднимал посетителей, они ехали совсем одни. Площадка находилась почти на самом верху. Макс взял Нину за руку, и они вместе ступили на прозрачный стеклянный пол. Далеко внизу на променаде гуляли люди. До самого горизонта простиралось море, в которое с набережной врезался длинный причал. «Мы как будто парим над городом», — выдохнула Нина. Держась за поручень, она присела на корточке, а потом легла на стекло лицом вниз. Она чувствовала, как о башне разбиваются порывы ветра. Снизу доносился раскатистый гул прибоя. Макс опустился на колени, а потом растянулся рядом с ней. Они лежали, соприкасаясь головами. Внизу, прямо под ними, две женщины толкали перед собой пустые коляски. Трое малышей бегали вокруг них, словно крошечные спутники. Посмотри на них всех. Там внизу, произнёс Макс. Будто грушечные, отозвалась Нина. Макс обратил к ней своё лицо. Копошатся, будто крошечные черви. Вот кого они мне напоминают. Дрыгаются, машинально извиваются, машинально разнажаются, просто выживают. Ничтожество. Они все понятия не имеют, что такое реальный мир. Возьмите их двух женщин. Будь у них представление о реальном мире, они ни за что не стали бы рожать. Ты когда-нибудь задумывалась о том, что может быть у твоей мамы возникала мысль об аборте? Нина повернулась к нему. Нет. Хоть мы сейчас с ней и не общаемся, я знаю, что для неё я был ожеланным ребёнком. Я знаю, что она меня любит. Ты уверен? Да? А моя мама хотела сделать аборт. Я уверен в этом на все 100. Просто когда она поняла, что беременна, срок уже был большой. Нина смотрела на макушку Макса, его светлые волосы поблескивали в лучах неяркого солнца. Он порождал в ней бурю эмоций: вожделение, жалость, страх. Но все их затмевала словно белый шум любовь к нему, в сравнении с которой эти чувства казались несущественными. Ты мало рассказываешь о своей маме, заметила Нина. А мне хотелось бы побольше о ней узнать. Дрянью она была. А это всё, что тебе нужно знать, отвечала Если б я знал, где её могила, пошёл бы помочился на неё. Макс. Это можно выяснить, я уверена. Не для того, конечно, чтобы ты там помочился. Мы могли бы принести туда цветы. Макс повернул к ней голову, так что они прижались друг к другу лбами. Не. Вот за это я и люблю тебя. Ты во всём видишь только хорошее. Ты, разумеется, ошибаешься. Но приятно знать, что этот гнусный мир ещё не испортил тебя. Мир не так уж плох, Макс, сказала она, целуя его. Макс ответил на её поцелуй, а затем всё так же прижимаясь к ней, он опустил глаза, глядя на мельтешащий толпы далеко внизу. Эх, была бы у меня здесь большая красная кнопка, произнёс он. Тогда бы я в любой момент мог нажать на неё и сбросить бомбу на весь этот муравейник. Разом избавил бы людейшек от их жалкого существования. Атомная бомба превратила бы их в пыль. А как же мы? спросила Нина. Ты со мной, Нин, а красная кнопка у меня. Я правлю миром, а ты моя королева. Он улыбнулся, но это была злобная улыбка, холодная. Нина начала что-то говорить, но её перебил молодой парень. Он пришёл уведомить их, что башня закрывается. Макс перевернулся на спину и посмотрел на часы. Через 4 минуты. Значит, у нас есть ещё 4 минуты. Мои часы выставлены по GMT, заявил парень. Он был молод, худошен, и у него выпирали крупные передние зубы. Макс встал. По GMT говоришь? Да, подтвердил парень. И что такое GMT? спросил Макс. Не знаю. «Ну, вам обоим пора уходить. Мы закрываемся». Нина поднялась со стеклянного пола. «Джейм-Ти, придурок! Это среднее время по Гринвичу!» — объяснил Макс. «Пойдем!» — Нина потащила его за руку. Макс верлил парня взглядом. Тот, заметив огонек безумия в его глазах, втянул голову в плечи и смущенно улыбнулся. «Чего ты лыбишься?» «Да так просто!» В лице парня теперь читался страх. «Макс, идем!» «Тебя что-то рассмешило?» Парень покачал головой. «Кстати, недоумок, мы сейчас живем по британскому летнему времени, Би-Эс-Ти», указал Макс. Если б Нина не боялась, что Макс расферепеет, она бы рассмеялась. «Ну и что с того, что этот парень, которому наверняка платят мизер за его работу, не знает разницы между гринвическим временем и британским летним?» А у Макса часы отстают, так что парень, скорее всего, прав. Наконец ей удалось увести Макса. На лифте они спустились вниз и смешались с толпами гуляющих. Они вернулись в гостиницу, забрали свои вещи и на автобусе добрались до района, где жил приятель Макса. Нина нервничала в преддверии встречи с другом Макса, переживала, что тот о ней подумает, сочтёт её за носчивой или напротив, неотёсанной дурой. Но покупка автомобиля много времени не заняла. Высокий дохлый парень с жёлтыми зубами и нездоровой кожей, встретив их у одного из степовых домиков ленточной застройки, отвёл покупателей к маленькому рено, который в темноте имел цвет патаки. Макс позаглядывал в окна, потом вместе с парнем сел в машину, завёл мотор. В освещении салона лица обоих, на которые подол тени, казались вытянутыми. Потом они открыли капот, стали осматривать моторный отсек, который парень освещал фонарём. На том всё и кончилось. Пока, лапчонка. Парень подмигнул Нине и в припрыжку вернулся в дом, унеся с собой рулон пятидесяток. Сколько ты отдал? спросила я Нина, они положили свои сумки в багажник. Полторы штуки. Они сели в машину. В салоне было чисто, опрятно. Нина увидела CD-проигрыватель. Хорошая машина. Не только хорошая, но ещё и дешёвая. а почему дешёвая? — Не спрашивай, и мне не придётся лгать. Сверкнув улыбкой, он наклонился и поцеловал её. Им предстоял долгий путь домой, а на шоссе М-40 образовался затор. Машины ползли еле-еле, поэтому они свернули с автострады и покатили по просёлочным дорогам. Они ехали где-то близ Оксфорда, на дороге никаких других машин, ни уличных фонарей, Даже кошачьи глаза не сверкали в темноте. Фары освещали лишь полосу асфальта, что бежала перед ними. Убаюканная мягким движением автомобиля, Нина дремала в кресле. И вдруг с обочины прямо под колёса им выскочила тёмная фигура. Они сбили её на полном ходу. Она словно мячик подпрыгнула им на капот, от ветрового стекла скатило на крышу автомобиля и скатилось сзади. Макс надавил на тормоза. Колёса завизжали. Машина резко остановилась на встречной полосе, почти у самой канавы. "Мила, ты цела?" спросил он. Нина сказала, что не уверена. Она врезалась лицом в приборную панель, и теперь у неё из носа шла кровь. Макс нижним краем своей футболки промокнул ей нос. "У тебя тоже кровь". Она показала на порез у него на подбородке. Они выбрались из машины. Вокруг было темно и тихо, слышалось лишь урчание двигателя. Ни жилых домов, никаких других зданий, только деревья и кустарники вдоль дороги. В свете фар их фигуры отбрасывали длинные чёрные тени. В сотне ярдов от них на спине лежал человек. Макс вытащил свой телефон, включил фонарь. Мужчина был с бородой в чёрной одежде, широкое пальто, мешковатые брюки, парусиновые туфли на резиновой подошве. Его тело было изогнуто под странным углом. Правая рука завернула из-за спину. Он дышал с присвистом, кровь заливала его лицо и брызгала изо рта. Нина хотела помочь ему, но Макс ее остановил. «Ты меня слышишь?» — спросил он. Мужчина сдавленно сглотнул. «Да!» — наконец прохрепел он. «Ждал, когда проедет машина, чтобы покончить с собой?» Мужчина кивнул и поморщился. В уголках его глаз скапливались слезы. «Скорую нужно вызвать!» Нина достала свой телефон, но Макс выхватил мобильник у нее и из рук усунул себе в карман. «Ты что? Ему же нужна помощь! Макс, ему нужно скорую вызвать!» Мужчина, лежавший на дороге, заскулил, издавая жуткие клокочущие звуки. Макс присел на корточке возле него, приложил два пальца к его шее. «Пульс стабильный!» Он принялся похлопывать по телу мужчины, ища в складках пальто карманы. «Чёрт, кость торчит из брюк!» — скривился Макс. Нина увидела в разорванных брюках мужчины блеск белого и красного. Макс сунул под него руку и извлёк из заднего кармана потёртый чёрный бумажник. Мужчина вскрикнул, за рта его потекла кровь. «Отдай мне мой телефон, мы должны вызвать помощь!» — сказала Нина. Макс выпрямился, обошёл раненого, Тот взмолился клокочущим шёпотом. Макс двинулся к поросшей травой обочине, пошарил там с минуту и вернулся с большим плоским камнем. "Ты можешь положить конец его страданиям". Макс протянул камень Нине. Он собирался покончить с собой, но наверняка этого сделать не сумел. Нам, конечно, ничего не стоит вызвать скорую, но это не то, что он хочет. Он весь переломан. Наверное, никогда уже не сможет ходить. В нём будут поддерживать жизнь, но у него уже не останется сил, чтобы самому покончить с ней. Я уважаю его за то, что он решился свести счёты с жизнью. Жаль, что я не мчался быстрее. Мак захохотал, перекладывая камень с руки на руку. В кои-то веки ехал без превышения ограничения скорость. Нина пребывала в смятении. Нос и голова болели от удара. Он ощущал холод на окровавленном подбородке. Мужчина попытался сесть, но путаясь в громоздком пальто, лишь как-то чудаковато дёргался. Выдращив налитые кровью глаза, он с ужасом смотрел на Макса. Вскрикнув, он повернулся на бок и стал отползать к травянистой обочине. "Эй, нет, нет!" Макс положил камень на дорогу, схватил мужчину за ногу и потащил его назад. Не надо, пожалуйста. Нет. Нет, завопил мужчина харкая кровью. Макс достал из кармана сигареты, закурил, выпустил дым и принялся рыться в бумажнике мужчины. Извлёк и водительские права и пристально всматриваясь в них, прочитал: Дерек Волтон. Волтон, повторил он. Один из расплодившихся Волтонов. Аллюзия на семью Волтонов из Ливерпуля. в которой в 1983 году родились одновременно шестеро детей, все девочки, все выжили и выросли. Интересно. У него большая семья. О нём есть кому беспокоиться. Вряд ли. Макс продолжал рыться в бумажнике. Денег нет, карточка диабетика. Он убрал документы в бумажник и сунул его в свой карман. Нина словно приросла к земле. Мужчина снова отполз от них на несколько шагов. Макс подошел к нему и каблуком придавил лодыжку той самой ноги, из которой торчала кость. Мужчина взвыл. «Макс, прекрати!» «Нина, это червяк, жалкий, ничтожный червяк. Да ты и сама видишь. Ты сидела, слушала мои рассуждения про реальный мир, соглашалась со мной. Согласилась, что жить нужно, не придерживаясь правил. Не пресмыкаясь, не перебивая с воды на хлеб. Так докажи, что ты готова жить по моим законам. Избавь этого беднягу от страданий. Считаю, что для тебя это экзамен. Макс Ноу протянул ей камень и сильнее надавил каблуком на лодыжку мужчины. Тот издал булькающий вопль. Нет, Макс, нет. Прошу тебя, пойми, мир не так плох. Я согласна с тем, что ты говорил, но в мире есть свет и тьма. Без этого никак. Я люблю тебя, ты же знаешь. Любишь. Мы действительно с тобой вместе. Или ты мне просто голову морочишь? Так ведь я найду кого-то другого, другую девушку, которая захочет быть со мной. Макс, прошу тебя. Захныкала она, но он впился в неё взглядом своих горящих карамельно-оранжевых глаз и сунул ей в руки камень. Это секундное дело, Нина. И ты поможешь ему? Светом рассеешь тьму, если б я сбил оленя. Ты ведь, наверное, не раздумывая избавила бы его от мучений. Ты станешь его спасительницей. Он хотел умереть, Нина. Он хотел свести счеты с жизнью. И чем дольше ты тянешь, тем дольше ты заставляешь его мучиться и отчаиваться. Нина взяла камень, тяжелый и гладкий, холодный и плоский. Она посмотрела на мужчину, отползавшего к обочине. Морщась, он обратил к ней измазанное кровью лицо. Его глаза полнились страхом. «Макс, я...» «Бей по лицу, в переносицу. Подними повыше и быстро опусти!» Настойчивым тоном инструктировал ее Макс. Он подошел к ней, убрал с ее лица волосы. «Нельзя отделываться одними разговорами. Нельзя быть просто зрителем, Нина. Я убил Дин, чтобы защитить тебя, и ты это приняла. Ты признала, что мы выше всяких правил и законов. Я рисковал ради тебя. Жизнью рисковал. Ты в это веришь? Конечно, верю. Прекрасно. Тогда взгляни на это с другой стороны. Я выпил перед тем, как сесть за руль. Если мы вызовем скорую, приедет и полиция. Меня проверят на алкоголь, они увидят что в крови у меня высокое содержание алкоголя. Проверят, с какой скоростью я ехал, а я мчался все же очень быстро. Вдруг неизвестно, откуда появился этот человек и использовал нас, чтобы свести счеты с жизнью. Во всяком случае, попытался. «Нина, в твоей власти! Спасти его и спасти меня!» Нина теперь плакала, а мужчина отчаянно пытался вытащить ногу из-под каблука Макса. Давай, Нина, не тяни. Из сострадания, из гуманности, из любви сделай шаг вперёд. Будь со мной отныне и навсегда. Мак заставил Нину опуститься на колени рядом со скулящим мужчиной, таращившим от ужаса глаза и перевернул камень в её руках. Подними камень повыше и резко опусти. Перед тобой червяк, который знает, что он ничтожество, и пытается положить этому конец. Нина, не лишай его такой радости, будь тюмницей. Не разочаруй меня. Будь выше презренных законов, прикончи его. Прикончи. Незапно крякнув от натуги, Нина высоко подняла камень и опустила его на лицо мужчины. Раздался хруст, она снова вскинула камень. и, сдав вопль, еще раз с глухим шлепком опустила камень ему на голову. Мужчина затих, Макс убрал с него ногу и отступил в сторону. «Взгляни на него, Нина! Видишь, ты его спасла!» Нина посмотрела на изуродованное лицо мужчины. В эту самую секунду из-за облаков выплывала луна, окрасив кровь в черный цвет. Макс забрал камень из ее трясущихся рук. Еди в машину. Тихо велел он. Пошатываясь нена побрела по дороге, один раз остановилась у обочины и её стошнило. Она вытерла рукавом рот и залезла в машину. Включила печку и несколько минут сидела в оцепенении, сотрясаясь всем телом. Смотрела на своё отражение в стекле, которое высвечивала горящая в салоне лампочка. Её лицо казалось вытянутым и гротескным. словно она бродила между кривыми зеркалами в комнате смеха. Спустя несколько минут дверца отворилась, и в машину заглянул Макс. Его футболка, лицо и руки были забрызганы кровью. «Где ты был?» — прохрепела она. Позаботился о том, чтобы его никто не нашел. «В канаве есть старая водосточная труба. Я запихнул его в эту трубу». Макс помог ей выйти из машины, Подвёл к багажнику, в котором стояла огромная бутыль с водой. Он вытащил её, снял футболку, что-то заставило Нину высоко поднять бутыль и окатить водой Макса, смывая с него кровь. Он стряхнул своими мокрыми длинными волосами и широко улыбнулся. Потом взял бутыль и бережно умыл Нину. Она сняла свою окровавленную футболку, и он тоже окатил водой её тело. Я тебя покрестил, с улыбкой произнёс Макс. В сумке они нашли полотенце и смену одежды. Когда они снова сели в машину, у Нины возникло странное и тревожное чувство. Прилив радости, эйфории. Она оправдала доверие Макса. Доказала ему, чего она стоит. Доказала ему свою преданность. Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Теперь я люблю тебя. Еще больше», — сказал Макс. Он завел мотор, и они тронулись в путь.